Глава 13. Вероника. Молодая женщина бежит по лесу. Подол длинного платья касается земли. По плечам струятся темные волосы. На запястье ее золотой браслет с рубинами, похожими на капли крови. Я пытаюсь ее догнать, но она оказывается все дальше от меня. Открыв глаза, я несколько секунд пыталась осознать, где нахожусь. Нет, не в лесу. В мансарде дома. лес снова оказался всего лишь сном, а эта молодая женщина была ли она той самой ведьмой, которая когда-то носила этот браслет? Повернув голову, я увидела Дарья Княжевича. Он безмятежно спал, положив голову на согнутую в локти руку. Во сне черты его лица сгладились, так что он казался моложе и беззащитнее. Да и встрёпанные волосы делали его куда более юным, чем тщательно причесанные. Я обнаружила, что ресницы у него довольно длинные и темные. Неожиданно я поняла, что уже несколько минут разглядываю спящего мужчину, придвигаясь к нему все ближе. Хорошо еще, что Княжевич спал и не мог меня на этом поймать. Я подумала, что было бы, если бы я рассказала подругам по университету об этой поездке. Они бы забросали меня вопросами, самым невинным из которых был бы: "А вы уже целовались?" Смутившись и пообещав себе, что они ничего об этом не узнают, я осторожна, чтобы не разбудить мужчину, соскользнула на пол, взяла кое-что из своих вещей и выскользнула в коридор. День обещал быть жарким. Из соседней комнаты не доносилось ни звука, должно быть, Фогель тоже еще спал. Я спустилась на первый этаж и снова почувствовала, что мне не хочется прощаться с этим домом. Если поначалу он оказался мрачноватым, то сейчас словно признал меня и стал по-настоящему уютным. На деревянном полу плясали солнечные лучи, а за ближайшим окном я увидела пышные кусты шиповника. Захотелось остаться здесь еще хотя бы на несколько дней, привести в порядок сад, еще немного порыться в находящихся в мансарде вещах. Но нельзя, уже сегодня нужно уезжать. Я даже задумалась, не спросить ли у начальника Дария, кому принадлежит этот дом сейчас. Но едва ли он стал бы мне о чем то рассказывать, да я, пожалуй, и не решилась бы задавать Фоглю какие-либо вопросы. В ванной я надолго не задержалась, намотав на голову полотенце, вернулась в комнату. Княжевич уже не спал. Надо стучаться, проговорил он, когда я взвизгнув от неожиданности, сразу же отвернулась к стене. Я как-то не привыкла жить в одной комнате с мужчиной, проворчала я, пока он застегивал джинсы. Общежитие в университете магии организовано более традиционно, знаешь ли. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Знаю, сам там жил, буркнул Дарий. Правда? оборачиваясь, поинтересовалась я. Тоже важничал и не желал даже разговаривать с первокурсниками. Не припомню такого, отозвался он, продолжая одеваться. Где Фоголь?» Я его не видела. В машине помалкивай. В смысле, отвечай только в том случае, Если он о чем то будет спрашивать. Могу и вообще молчать. Не очень-то и хотелось. У вас свои серьезные разговоры, которые меня не касаются, добавила я, оглядывая комнату в поисках вещей, которые могла забыть. Ключ все еще лежал на подоконнике. Я взяла его, провела кончиками пальцев по всем камешкам и узорам, зная, что буду по нему скучать. Да и по рубиновому браслету, пожалуй, тоже. Ведь лишь надев его Я ощутила в себе настоящую силу, истинную магию. Вероника, обратился ко мне Княжевич. Да? не сразу отозвалась я. Если тебе так уж сильно понравилась эта вещица, можешь ее взять. И о про ключ, добавил он. Сделаешь себе из него украшение. Ну как же? А Афогел разрешит? спросила я. А мы ему не скажем, ответил Дарий. Это будет наш маленький секрет. Договорились. Я подняла глаза. Княжевич подмигнул мне и улыбнулся. Теперь мы стали настоящими заговорщиками, и это был уже не первый секрет, который мы держали в тайне от его начальника. "Договорились", ответила я. Дарий протянул мне руку. Я в ответ дала ему свою. Думаю, что он хочет ее пожать, как бы заверяя наш договор. Но Княжевич удивил меня, поднес мою руку к губам и быстро поцеловал. По правде сказать, Я даже не ожидала, что в наше время кто-то еще целует руки, но это оказалось неожиданно приятно. В это время в дверь постучали. Не хотел бы тревожить, но нам пора ехать, послышался из коридора голос Фогле. Уже иду, отозвался Дарий, выходя из комнаты. Я быстро спрятала ключ во внутренний карман своей сумки и почувствовала, как меня переполняет внезапная тёплая радость. Несмотря на то, что радоваться было в сущности нечему, едва ли в городе ожидало что-то хорошее. Позже мы торопливо позавтракали и покинули дом. Уезжать не хотелось. Несмотря на аварию и жутковатое приключение в лесу, мне здесь понравилось. Машина у фогли оказалась серая, как его костюм, аккуратная и строгая. В такой машине можно было только примаститься, на краешке сиденья, сложив руки на коленях, ничего не трогать и в самом деле помалкивать. Я с грустью подумала про автомобиль Княжевича, который пострадал в аварии куда больше, чем я, отделавшись лишь головной болью и царапиной. Ожидая, пока Княжевич и Фогель запрут двери дома, я сидела в машине и тоскливо глядела в одну точку. Звонок моего мобильного телефона показался неожиданно громким. Я думала, что это звонят родители, чтобы узнать, все ли в порядке с квартирой, но на дисплее высветилось другое имя Инна Розенберг. Я тут же обрадовано нажала ответить. Инна, моя подруга по университету и соседка в общежитии. Единственная из нашей комнаты, кто родился и вырос в семье магов. Привет-привет, с мягкой почти мурлыкающей интонацией проговорила Инна. Как ты поживаешь? Что нового в городе? «Все нормально, отозвалась я. Правда? И в университете? Разве ты не слышала про декана? поинтересовалась она. Слышала? ответила я, сжав руку так сильно, что ногти воткнулись в ладонь. Но я не не так часто бываю в университете. Тебе, наверное, дико скучно сидеть в городе, когда все разъехались. продолжала Инна. Я хотела пригласить тебя в гости. Куда? В наш загородный дом. Тут тоже не очень-то весело, но вместе мы сможем что-нибудь замутить. Я почти все время одна. Я подумаю. Быстро ответила я, решив посоветоваться с Княжевичем. Да чего тут думать? Приезжай. хоть развлечемся за остаток каникул. Мы ведь и так отдыхаем меньше, чем другие студенты. Что скажешь? Я тебе перезвоню, проговорила я, заметив, что Дарья и его начальник уже идут к машине. Идея поехать к Ине выглядела на редкость соблазнительно, но разговаривать об этом приглашении с Княжевичем в присутствии Фогле не следовало. Поэтому я молчала, когда Римнии наказал, а затем и вовсе сделала вид, что сплю. Впрочем, никаких интересных разговоров они между собой не вели, очевидно, тоже не желая ставить меня в известность о том, чего мне знать не следовало. К тому времени, как мы доехали до города, я успела задремать на самом деле. Когда Дари потряс меня за плечо, я обнаружила, что машина остановилась возле его дома. Фогель повернулся ко мне. Отдыхайте теперь после дороги. Проговорил он: "Всего доброго, Вероника. И спасибо за помощь. До свидания", ответила я. Когда машина скрылась из вида, Дари повернулся ко мне. "Почему он поблагодарил меня за помощь?", поинтересовалась я. "Он знал, что я помогала найти браслет?" "В общих чертах", отозвался Княжевич. "Я не рассказал ему, что тебе вздумалось его примерить". "А что теперь?", начала я, но он взял меня за локоть и потащил к подъезду. "Поговорим в квартире". Но мне надо домой, возразила я. Ни к чему. Мало ли кто тебя там дожидается. Сегодня останешься у меня, а там посмотрим. Безапелляционно произнес Дарий, затаскивая меня в лифт. Даже слушать ничего не пожелал. Все закончится тем, что он снова уйдет на свою работу, а я буду сидеть в его квартире словно Рапунцель. Приглашение Инны начинало казаться все более привлекательным. Разумеется, я уже побывал недавно в загородном доме Но подруга об этом не знала. К тому же было интересно посмотреть, как живет Инна вне стен университета и общежития. Квартира Княжевичей встретила нас тишиной, но Дарий тут же прошел на кухню, включил радио и открыл окно, пуская пение птицы свежий воздух. "Тебе понравилось, Фоглю?" заметил он. "Почему?" поинтересовалась я. "Вот и я удивляюсь", ответил он. "Впрочем, с ним ты не была такой любопытной". Я нахмурилась. Дари рассмеялся. Я подумала, что спящим, он мне нравился гораздо больше. Послушай, Вероника, посерьёзнев проговорил он. Я хочу тебя защитить, но мне неизвестно, с чьей стороны тебе угрожает опасность, понимаешь? Ага, отозвалась я, опустив голову. Чего тут не понимать? С каждой стороны и в любой момент можно ожидать очередного странного письма или чего похуже. Поэтому ты должна быть осторожнее. Добавил он: "Будет лучше, если ты не будешь никому верить или хотя бы станешь проявлять осмотрительность". "Никому не верить?" переспросила я. "Даже тебе?" "Не так, буквально, но" задумавшись, произнес Дарий. "В общем, будь на Я не смогу всегда быть рядом, и не в каждую командировку ты можешь ездить со мной". "Понятно", буркнула я, садясь на край табуретки. "А сейчас мне нужно на работу". Но я хотела сказать позже. Не слушай меня больше. Княжевич вышел из кухни, а я так и не успела сообщить ему о звонке Инны.